20 марта. Я возвращаюсь работать в пекарню. Док Штраус сказал профу Немуру: так будет лучше, но все равно мне никому нельзя говорить про операцию, зачем она была. И я должен приходить каждый вечер после работы на два часа в лабораторию делать тесты и писать дурацкие отчеты. Они будут каждую неделю платить мне как за работу, потому что так сказали люди из фонда Уэлберга, когда давали им деньги. Я до сих пор не знаю, что такое Уэлберг. Мисс Кинниан объясняла мне, но я не понял. Если я не стал умным, то почему мне платят деньги? Но если они будут платить, то я буду ходить. Очень трудно писать. Я рад, что возвращаюсь назад, потому что я люблю свою работу в пекарне и своих друзей, и как нам бывает весело». Док Штраус сказал, я должен носить в кармане записную книжку на случай, если я что-нибудь вспомню, и я не должен писать отчеты каждый день, а только когда я думаю про что-нибудь или случается что-то необычное. Я сказал, со мной не случается ничего необычного. И эксперимент тоже не случился. Он сказал, «Не падай духом, Чарли, для этого нужно время, и ты сам не сразу заметишь». Он объяснил, как это заняло много времени у Алджернана, пока он стал в три раза умнее. «Значит, Алджернон все время обгоняет меня в лабиринте, потому что ему сделали такую же операцию. Он специальная мышь, и первое животное, которое так долго остается умным после операции. Не знал, что он специальный мышь. Это другое дело» наверное я смогу обогнать в лабиринте простого мыша может потом я обгоню и алджернона вот это будет да док штраус сказал похоже «Алджернан останется умным навсегда, и это хороший признак, потому что нам обоим сделали одну и ту же операцию».